Глава 7 Игрок броневой. Уровень 7. Прогресс. 368 из 800. Вы убили существо на 5 уровней больше себя. Достижение. Боец 1. 7 из 100. Акробатика. Плюс 1. Сила. Плюс 1. «Ловкость плюс один, выносливость плюс один». Такой был результат последнего моего захода перед обеденным перерывом, не считая еще пяти осколков сути элементаля. По моим подсчетам, лов за полдня составит 3-4 золотых, а к вечеру я стану местным олигархом. «Ага, мы будем купаться в золоте и швырять его в море», — пробормотал я, останавливаясь и рассматривая странную группу игроков. Они тащили по пустоши, тяжело груженную бревнами, телегу, упираясь в нее изо всех сил. На телеге стояла хрупкая девочка, рассматривающая что-то из-под руки, и, командуя впрягшимся в телегу игрокам, указывала им направление. Телега заскрипела, изменяя курс, неспешно догоняя ползущего элементаля Я, заинтересовавшись, остановился, даже доле стало интересно. Она перестала изображать из себя умирающую и тоже устоялась на процессию. Тем временем они догнали свою жертву, наехав прямо на неё, вернее, пропустив её меж колёс. Поднялся шум, все поскакивали на телегу, дружно вытаскивая самодельные копья. Кинжалы привязали к палкам, получив таким образом грубое подобие этого оружия. Пропихнули их в щели между брёвнами и начали ожесточённо бить ими еле ползущее существо. В ответ полетели раскалённые камни, но то ли ребята тоже пришли к тому же выводу, что и я, и обшили низ телеги мокрыми шкурами, или придумали какой-то другой способ предотвратить возникновение пожара, но даже дыма с той стороны не появилось. Похоже, эта группа добьётся таки своего. бе Не хотелось бы с тобой соглашаться, Доли, но ты права. Они не всё придумали». Будто услышав мои слова, добитый элементарь взорвался, и пустошь огласилась радостными воплями. Правда, длились они недолго. На ближнем к нам колесе взрывом выбило три спицы, они с хрустом подломились, И игроки посыпались на землю. Ну, по крайней мере, их способ рабочий. Защитить колёса, и можно фармить големов пачками. Если, конечно, кинжалы не начнут ломаться быстрее, чем они зарабатывают на новые. Насколько я слышал вчера в таверне, долбёжка по камням местными низкокачественными изделиями переносится не очень хорошо. Ладно, Доли, пошли. Надо перекусить и сбагрить наше добро от травницы, пока эти любители фарма на големах весь рынок тут не обрушили, завалив его тоннами кристаллов. «Что? Почему только шесть серебрушек?» Я недоумённо уставился на бабулю. «Да здесь камней на три-четыре золотых!» «Может, и больше!» — согласилась со мной травница, отодвигая в мою сторону большую часть камней. «Да вот только мне такие камешки не нужны. Нет у меня рецептов с их использованием. Я думаю, кузнец их может взять. Насколько я знаю, такие приковки улучшенного оружия используют. Сходи, поговори с ним». «Ну уж хрен Без вашего кузнеца как-нибудь обойдусь. Уж больно у него изо рта воняет. Лучше держаться от него подальше. А как насчёт мелких камней? Ещё возьмёшь? Нету спроса на защиту от огня. Но сотню камней ещё куплю. Пусть будут. Всё, договорились? Никуда не уходите. Я вечером вернусь, принесу ещё. Эх, Гриша, Гриша, обманули нас. Я с удовольствием плеснул на себя воды из чаши, а затем вообще опустил в неё голову. После нескольких часов на страшной жаре это было просто спасением. Когда я вынырнул, на меня смотрели полные слёз с глаза пацана. «Э, ты чего?» «Обманули! Денег не будет!» Чувствуя, что тот сейчас разыдается, я поспешил его успокоить. «Спокойно, всё будет, просто не столько, сколько я надеялся. Вот, держи свою серебрушку, я же обещал!» «Вы не подумайте!» Пацан всё-таки всклипнул. «Просто мамка у меня болеет, а младших братьев кормить надо!» Я к кузнецу хотел в подмастерье пойти, но он жадный очень. Все знают, что он цены задирает, трое нормальных. Да он один у нас тут. Людям деваться некуда. Вот к нему идут. Кстати, вот, я почистил». Пацан вытащил из котомки кандалы и протянул мне. Их я не узнал. От закопченной груды металла они превратились чуть ли не в хромированные, отливающие к глубоким, явно не стальным отблескам. «Охренеть! А что это за металл, не знаешь?» — Нет, до этого такого не видел. С металлом тут плохо всё. Иногда медь завозят. Да дрянное железо уже в слитках. хороший старой здесь не найти. — Слушай, а как же работа в таверне? Не кормит? — Дядька дуболом не даёт нам пропасть. Кормит, да ещё по две медяшки в день платит. Но нам всё равно не хватает. — А если ты из таверны уйдёшь, дуболом не обидится? — Я же говорил, у меня два брата. Старший Сашка меня как раз сегодня подменяет. — Тогда сделаешь вот что. Сегодня мы с тобой до вечера заняты, а завтра скажешь дядьке, что теперь Александр будет работать там вместо тебя, а сам возьмёшь точило, другой какой инструмент есть, пойдёшь на кроличий холм и бросишь клич, типа «Починяю примус!» «Чего?» «Оружие, — говорю. Подточить, рукоять починить, в дубинку гвоздей вбить, чтобы урон увеличить, да мало ли что. Делай всё, что сможешь, цену не задирай, и будешь в шоколаде». Там, конечно, скорее всего, такие уже появились, но работы на всех хватит. А подзаработаешь там, опыта наберёшься, и через пару лет глядишь, свою кузню откроешь. Меня кузнец убьёт, если я попытаюсь кузницу открыть. Это да, вынужден был согласиться я. Но знаешь, никто не вечен. Займись пока починкой, а дальше видно будет. И, кстати, о починке. Не забудь, я первый твой клиент, жду от тебя алибарду. А сейчас пожуём и за Надо подзаработать, пока народу на пустоши не набежала «Извините, уважаемый, у вас есть в продаже чего-нибудь перекусить?» «Мою трость можешь перекусить, за медяк, если сможешь, конечно». «А, твою мать!» — процедил я. «Это опять ты, пердун старый. Чего, куда не пойду, там ты везде». «Понравился, может, раз ты ко мне каждый раз приходишь. Да ты не обижайся. Если поесть хотел, то рогу из крольчатины с овощами». — Два дайте, и пучок моркови. — Ого! Да ты тот ещё затейник! С морковками баловаться понравилось. А пучок немноговато Это для овцы, — процедил я. — Знаешь, сынок, я человек старый, так что давай без этих твоих грязных подробностей. Я вырвал две миски из его рук и под дурной смех старого козла быстрым шагом пошёл от дерева в сторону пустоши. — Пошли, там поедим. Здесь идиотов слишком много развелось. У ворот смех продавца морковок был уже не так слышен, да и зрелище здесь открывалось поинтереснее. Сломанная телега осталась там, где и была. Второе колесо не выдержало попыток ремонта и тоже развалилось. Зато вместо одной группы тут копошился уже десяток. Все были будто клонированы. По четыре-пять игроков с переносной защитой в виде коробов или зонтиков без ручки, сколоченных из крепких досок и обшитых негорючим материалом, как я представляю, кроличьими шкурками, кое к этому времени должно быть нафармлено не один миллион. Особо ударная конструкция была у одной из групп и напоминала перевернутые носилки или паланкин, которых в стародавние времена махараджи носили. Они легкой трусцой носились по пустоши в поисках поредевших толп элементалей Плохо дело, они наверняка заинтересуются, что это за овца, груженная флягами с водой, носится туда-сюда. И если даже не убьют из интереса, то точно заинтересуются её маршрутом и, главное, конечной точкой её путешествия. Надо их как-то отсюда убирать. Я задумчиво глянул на свой топор и снова убрал его в сумку. Так, Гриша, я отобрал у него тарелку с рогой и продолжил. Потом поешь. Ты же хотел подзаработать? Сейчас у тебя будет такая возможность. Ты пойдёшь вон к тем хорошим людям и скажешь им вот, что ты местный, хотя они и так это поймут. и что здесь, в этом месте, небезопасно. Время от времени и довольно часто в этом месте проходят огненные штормы, которые и превратили эту землю в выжженную пустыню. Но это неправда. Огненные штормы проходят гораздо дальше, на севере. досюда они не доходят, так мне отец рассказывал. А сам он от столичного волшебника слышал, когда тот прилетал исследовать дальние рубежи пустошей. «Это отличная история», — в свою очередь перебил его. но этим добрым людям знать её не обязательно. Рассказываешь, что я тебе сказал, и говоришь, что знаешь, где таких штормов не бывает, и что там полным-полно элементалей За показ этого места требуешь с каждой группы по два медика, после чего посылаешь их на хрен в противоположную сторону от нашего места. Отведёшь метров на триста в сторону, и там оставишь. Понял? А если они не захотят слушать... Тогда...» — я почесал репу в раздумьях. «Тогда покажешь им вот это». Я вытащил из сумки поднятую со скелета кожаную куртку, вернее, то, что от неё осталось. Единичка в прочности на ней была не просто так. Её страшно было в руки брать. Казалось, что она вот-вот развалится. Покажешь и скажешь, что ты одну группу уже предупреждал. Они тебя не послушали, и вот всё, что от них осталось. Они не только сами погибли, но и потеряли прочность всех своих вещей, включая оружие. И когда именно... не если, а когда они погибнут... то после возрождения смогут купить свои обноски у тебя всего за три медика. Это на них подействует, вот увидишь. Деньги делим пополам, и все будут довольны. Всё, пошёл». Я запихал в пасть доли пук морковок и взялся за рагу. Оно было холодным, но всё ещё достаточно вкусным. Хлеба и зрелищ. Что ещё нужно современному человеку? «Мне бы бабу бы», — сам себе ответил я. Но искать где-то бабу, когда уже есть шикарная девушка, — это не по мне. Мне не нужны все бабы мира для внутреннего самоутверждения. Одной, да и ещё такой, с которой находишься на одной волне, вполне достаточно. Сегодня её не будет, у неё какие-то дела, значит, сегодня будем развлекаться по-другому». Я сидел в тени чистокола, лениво жуя рагу и, глядя, как Гриша бегает от одной группы к другой, в конце концов, размахивая перед ними драной курткой, как Теодор машет красной тряпкой перед носом свирепого быка, Он привлёк всеобщее внимание. Фарм был приостановлен. Игроки сбились в одну кучу. Ещё через две минуты деньги перешли из рук в руки, и процессия тронулась в указанном направлении. Ещё через пять минут довольный и возбуждённый пацан прибежал обратно, со сверкающими от золотой лихорадки глазами. «За десять минут! За десять минут! Я за десять минут серебрушку заработал!» Полностью проигнорировав протянутую ему миску с рагу, Он от нервного возбуждения аж подпрыгивал на месте. «Серебрушку!» «Да успокойся ты, понял, я понял. Я тоже её заработал, но поверь мне, не отказываясь от идущего в руки шанса, лучше зарабатывать честным трудом. Оно и для совести, и для здоровья полезнее. Сейчас мы этим и займёмся. Но свой шанс не упускай. Я уверен, что народ сюда скоро валом повалит. Всё в этой жизни должно быть гармонично. Завтра эта информация уже не будет стоить и выеденного яйца. но сегодня на этом можно хорошо подогреться. Да и от меня их отвадишь. Но стой на своём, без денег инфу не давай. Лишние монеты нам не помешают. Вообще, держись игроков. Если поймёшь, что им нужно, всегда будешь при деньгах. Понятно. Это хорошо, что понятно. Но сейчас ты работаешь со мной. С водой, чтоб перебоев не было. И кремний пришли мне со следующей ходкой мешок камней. Всё понял? Тогда за дело. Чувствую, сегодня будет длинный день. «Ты даже не представляешь, насколько!» Насец меня встретил приветливо. Я сначала даже не понял, что это, но казалось что мне не кажется. И это не пустоша жила, а десятка три элементалей наползло на угощение, похожие издалека на колонию улиток на листе подвязшего салата. Пришлось очень осторожно пробираться между ними, чтобы никого случайным не задеть. В ответ, получив ломающие ноги удар камнем, Ещё осторожнее пришлось стоять лестницу и лезть наверх с ведром, опасаясь пролить хоть каплю на шевеляющийся ковёр внизу. Перебраться с лестницы на столб было ещё сложнее. И игра это оценила, подняв мою ловкость до капов в пять единиц. Дальше её можно будет поднимать только свободными очками характеристик или получить в награду, совершив какой-нибудь небывалый подвиг. «Ну, приступим, помолясь. Поехали!» внимание вам нанесен урон крошечным рошечным лавовым элементалям 36, всего 49 из 85. Внимание! Вам нанесен урон крошечным рошечным лавовым элементалям 21, всего 28 из 85. Внимание! Вам нанесен урон крошечным рошечным лавовым элементалям 39, всего 0 из 85. Внимание! Вы умерли. На какой точке Возрождения вы желаете появиться? Я опять появил Белясом Мариум... глядя на то, что осталось от моего тела. Смотреть право слову было не на что. Со столба я упал после третьего взрыва и умер, еще не долетев до земли, изрешеченный камнями. И когда прямо под моим телом взорвался очередной элементаль, то меня довольно равномерно раскидало по всей округе. «Внимание! Вы не выбрали точку возрождения. Вы будете возрождены на ближайшем камне возрождения. Деревня любимого, под сенью священного древа». Садиться сразу после возрождения я не стал, ибо на меня опять навалилась простыня логов. Поздравляем! Убита крошечный лавовый элементарь, 35 штук. Получен новый уровень. Игрок броневой, уровень 9, прогресс 995 из 1000. Вы убили существо на 5 уровней больше себя, 6. достижение боец 1, 13 из 100. Внимание! Новое, наилетчайшее мировое достижение. Игрок броневой...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 Первым в этом мире одним ударом уничтожил 20 существ одного с собой уровня или больше. Награда за достижение. Плюс 4 к удаче. Плюс 4 к силе. Плюс 4 к выносливости. Плюс 20 к жизненной силе. Плюс 2 к силе духа. Повышение параметров бонусное считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра не игровыми методами. За уникальное достижение вам полагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 6 часов, иначе награда будет аннулирована. Первое. Изучаемое эволюционирующее заклинание уникального класса воздушный щит. На начальном этапе заклинание потребляет 20 единиц магической энергии. Подвешивает вокруг вас невидимый щит, способный отразить одну атаку любой силы или множество с общим уроном в 350 единиц. Второе. Амулет энергии. Плюс 300 единиц энергии духа. Плюс 5 силы духа. Уникальное свойство предмета. Самовосстановление энергии. 5 единиц в минуту. третье Часть брони, соответствующая вашему навыку уникального класса с повышенной прочностью, с дополнительной защитой от физических атак. Внимание! Новое уникальное мировое достижение. Игрок броневой первым в этом мире одним ударом уничтожил существ, с суммарным уровнем, превышающим уровень игрока в 50 раз. Награда за достижение. Плюс 4 к удаче. Плюс 4 к силе. Плюс 4 к выносливости. Плюс 20 к жизненной силе. Плюс 2 к физической атаки Повышение параметров бонусное считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. За уникальное достижение вам полагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 6 часов, иначе награда будет аннулирована. первое Оружие, соответствующее вашему уровню и навыку уникального класса с повышенным уроном и прочностью, обладающее огромным дополнительным уроном существам темной стороны. второе Амулет энергии. Плюс 300 единиц энергии духа. Плюс 5 к силе духа. Уникальное свойство предмета – самовосстановление энергии. 5 единиц в минуту. Третье – эликсир сила силе Огра. Плюс 10 к силе навсегда. Повышение параметра бонусное считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра не игровыми методами. Охренеть! Примерно о таком подвиге я думал за 2 секунды до смерти. И что же мне выбрать теперь? Первым мне бросилось в глаза оружие уникального класса. Но затем я увидел одно слово, которое испортило всё настроение. Соответствие уровню. Оружие, рассчитанное на 10 уровень, даже уникальное, к 30 уровню станет неактуальным. Не знаю, доживу ли я до этого времени, но всё же. 10 к силе навсегда — это тоже круто, но нивелируется временем и уровнями. А вот два раза предложенный амулет, значительно усиливающий меня сейчас и создающий бесконечный источник магии, — это есть Гуд. И тогда к нему само собой просится еще одно, в этот раз защитное заклинание, которое я смогу уже использовать через 10 минут, как только завалю еще одного элементаля. Поздравляем, получен амулет энергии, уникальный класс. Поздравляем, получено заклинание уникального класса воздушный щит. Жаль, мне штаны не предложили, пробормотал я, поднимаясь и оглядывая свою одежку. И штаны, и рубаха в основном состояла из дыр. и даже у одной сандалии порвалась лямка. Я бы сейчас от них не отказался». Оторвав один рукав, я подвязал порванную сандалию и, плеснув воды на голову, побрёл к воротам. Там группа товарищей с переносным ящиком отбивалась от наседающего на них Гриши. Они явно хотели охотиться прямо здесь, не отходя от кассы, и на уговоры пацана не поддавались. «Слышь, пацан, а ты был прав!» — прорал я так, чтобы на меня обратили внимание и игроки. «Зря я тебя не послушал, сэкономил два чёрта гроша и потерял всю экипировку на ползолотых!» Достал медь и направился к нему. Группа товарищей посмотрела на меня, высыпала в руку пацана медики и отправились в указанном направлении. «Господин броневой, а вы чего из деревни возвращаетесь, и почему такой, такой ведь в дырку?» «Бандитская пуля», — поскрёб я щетину на подбородке. «Я заодно решил камни у тебя забрать. У меня там всё пожирали. Доли, подь сюда, скотина!» Второй тайм. ЗВОНОК